Замок Выдры В марте 1978 мой элит-агент Вирджиния Кит спросила «Не думай, я тебя не тороплю, просто проявляю живой интерес. Но...» «Как продвигается дело с трилогией?» А я с хитрецой, ныне повергающий меня в ужас, ответил «Наш парусник о трех палубах мчится вперед на всех парусах, обгоняя торговые ветры», но вряд ли пристанет к берегу восточнее острова Рождества. В основе этой билиберды лежит отсылка к стихотворению Киплинга «Трехпалубный парусник», где трехтомный роман уподобляется парусному кораблю о трех палубах. Торговые ветры — это пассаты, названные так англичанами от того, что ими пользовались идущие в Америку купеческие корабли, а на жаргоне книгоиздателей «Двигателями торговли» называются книги в твердых переплетах, не относящиеся к учебникам и им подобному хламу. Ну а остров, называемый островом Рождества, имеется в Индийском океане на самом деле. Думаю, самые прозорливые из читателей отметили, что в то время мы с Вирджинией все еще мыслили в категориях трилогии, хотя, по крайней мере, мне эта идея уже начала внушать некоторое беспокойство. 8 апреля я написал «Вирджинии». Вирджиния, мне нужен совет. Пожалуйста, прочти письмо со всем вниманием и ответь обстоятельно, что обо всем этом думаешь. Вторую редакцию тома второго «Книги нового солнца» я довести до конца еще не успел. Судя по текущему положению дел, примерный объем каждого из первых двух томов достигнет где-то от 350 до 400 страниц. Том 1 во второй редакции разросся до 384, а окончательный объем существенно не изменится. Во второй редакции тома второго сейчас 345 страниц, и к ним, по моим расчетам, прибавится еще около 25, то есть в общем получится примерно 370. Считая, как обычно, по 250 слов на страницу, получаем примерно по 94 тысячи слов в каждом томе. По-моему, объем вполне подходящий. Загвоздка в следующем – Похоже, том третий разрастется до 450 страниц, а то и до 500. Сокращать – значит выкинуть из него минимум сотню страниц. То есть жуткая куча работы пропадет зря, и вдобавок я всерьез опасаюсь появления в сюжете ужасающих дыр. Если оставить все примерно как есть, скажем, пусть будет минимум 450 страниц, третий том все равно выйдет очень толстым. 450 страниц — это около 112 500 слов, то есть, грубо говоря, на 20% больше, чем в первых двух. Как ты, вероятно, уже догадываешься, в данный момент я обхаживаю идею разделить том 3 на две книги, добавив к каждой его половине еще страниц по 150. Работать, предполагаю, в следующем порядке. Для начала хотя бы в черне закончу текущее, то есть вторую редакцию тома третьего, наращивая главы и добавляя новые там, где это кажется уместным, дабы точнее оценить объемы имеющегося материала. По завершении в нем окажется 500 с лишним страниц. После этого я вернусь к тому первому, закончу окончательную его редакцию, отошлю тебе затем сделаю еще редакцию томов третьего и четвертого, увеличив оба до требуемого объема, доведу до ума том второй, а там сяду за окончательную редакцию третьего и четвертого томов. Работу над томом первым все это, если и задержит, то ненадолго, а вот сдачу тома второго, очевидно, придется отложить месяца на 3, если не более. Главное в том, что цикл из трех книг разрастется до четырех, из-за чего могут возникнуть трудности с его публикацией, но тут уж судить тебе. И, разумеется, если цикл не удастся продать вообще, я потрачу впустую еще больше труда, тогда как уже проработал над книгой года три или около». Вирджиния ответила вот что. «Поднятый тобой вопрос я обдумала с предельной серьезностью, хотя сразу же поняла, что отвечу, и, перебрав все возможные последствия, какие пришли мне в голову, осталось при изначальном мнении. Затем я позвонила Дэйву Хартвиллу, и описала ему положение дел. Его первоначальная реакция в точности совпала с моей. В смысле маркетинга никаких препятствий для превращения трилогии в тетралогию нет. На предложение оставить третий том как есть значительно длиннее двух первых Дэйв отреагировал не менее негативно и куда более эмоционально, чем я. А вот предлагаемый тобой выход разбиение третьего тома на две книги мы оба считаем единственно разумным в коммерческом отношении решением проблемы, на мой взгляд, не влекущим за собой никаких очевидных проблем, кроме тех, что дороги сердцу Творца. Жесткими сроками сдачи рукописей ты до сих пор не связан, так что и с этой стороны беспокоиться не о чем. Клянусь, я практически видела, как Дэйв в предвкушении потирает руки, а нетерпение в его голосе слышала точно, а значит, твоя фраза в начале второй страницы – И, разумеется, если цикл не удастся продать вообще, я потрачу впустую еще больше труда, тогда как уже проработал над книгой года три или около, насколько подсказывает мне чутье, а моему чутью довериться вполне можно, всего-навсего ритуальная жертва богам удачи. Крайне небольшое число публикаций в течение довольно долгого срока скажется на твоей репутации вовсе не столь негативно, как могло бы, если б ты выдавал на гора по книге в год и вдруг на целых три года умолк. Вот это действительно создает странное впечатление. Как бы там ни было, я, на мой взгляд, замечательно распланировала для тебя ритм публикаций. Сборник в патном или H&R, еще сборник в Даблдей и первый том книги «Нового солнца» по горячим следам одного либо обоих сборников. А дальше минимум по книге в год, либо немного чаще на протяжении еще нескольких лет, пока ты работаешь над следующей книгой либо решишь устроить себе вполне заслуженный отдых от писательства, как знать. В любом случае, заканчивай тетралогию, как сочтешь лучшим и наиболее удобным во всех смыслах слова для себя самого. 5 июня Вирджиния позвонила мне, чтобы передать предложение Дэвида Хартвилла о покупке первого тома тетралогии «Тени палача» и сборника «Остров доктора смерти и другие рассказы» и другие рассказы. Тени Дэвид еще не видел, а предложение сделал, как обычно поступают в подобных обстоятельствах, на условиях представления удовлетворительной рукописи. Делая предложение такого рода, книгоиздатель, по сути, хочет сказать, что готов заплатить гонорар, указанный в договоре, если захочет выпустить книгу, и предчувствует, что выпустить ее в самом деле захочет. Подобные предложения считаются для автора лестными, поскольку издатель окажется в неудобном положении, если книга ему в итоге не подойдет. Я ответил Вирджинии, что готов принять предложение, то есть согласен продать книгу, если Дэвид, как представитель Паттном, согласен ее купить. 24 июля от Вирджинии пришла открытка. Я только что поторопила Дэвида, сказав, что нам нужен договор. Не знаю, разговаривал он с тобой или нет, и не припомню, просил ли он или я, прислать ему фрагмент рукописи, либо те две главы, что мы уже защитили копирайтом для публичного чтения, об этом расскажу ниже, Джин Вулф, либо, еще лучше, часть первого тома «Тетралогии». Думаю, ему действительно требуется нечто осязаемое, дабы потрясти им под носом начальства и сказать «Вот, у меня в руках». Знаю, подобное противоречит твоему чутью, однако делу очень даже поможет. На это я довольно грубо ответил. Твоя открытка меня изрядно разочаровала. Я полагал, ты уже обсуждаешь условия договора. Нет, Дэйв со мною не связывался, и фрагменты рукописи не он, не ты у меня не просили. Что до текущего положения дел, у меня готова вторая редакция первых трех томов и еще 105 страниц второй редакции тома 4 Если придется прервать работу над четвертым томом вообще, а после вернуться к ней, на работе это, по-моему, скажется хуже некуда. Нечто подобное я уже проделывал, когда готовил те две главы из второго тома для чтения на конвенте «Мид American. Завтра попробую разделить надвое то, что в насмешку называю «рабочим днем». Примерно половину этого времени посвящу второй редакции тома четвертого, а еще половину – окончательной редакции начальных глав первого. Если дело пойдет, за месяц или около смогу подготовить вполне солидный фрагмент страниц, скажем, на 75. Если толку из этой идеи не выйдет, придется подождать, пока я не закончу второй редакции тома четвертого, то есть где-нибудь до конца сентября». 31 июля Вирджиния ответила. «Что ж, правду сказать, мы с Дэйвом, кажется, отговорили его ждать образец. Он, черт побери, прекрасно знает, как ты пишешь и как хорошо ты пишешь, и образцы ему ни к чему. А он, очевидно, убедил начальство довериться его суждению». «Отсюда следует, а Изонова вытекает, что и следовало доказать. И вуаля, вот тебе договоры на подпись». В ответ я написал, «Как я говорил вчера по телефону, к несчастью, записи телефонного разговора у меня не сохранилось, Джин Вулф, я только что вернулся из Сан-Франциско, где в среду вечером ужинал с Терри и Кэрл Каррами». Терри Кар американский писатель-фантаст, легендарный редактор и издатель. Его жена Кэрол Кар тоже писательница-фантаст. Терри за ужином не здоровилась и, похоже, меня угораздило подхватить от него этот самый гриб золотых ворот или чем он там болен. Если ладить со мной еще труднее, чем обычно, спеши это насчет простуды. Договоры прилагаю к письму. Обе копии подписал на последней странице и на обеих добавил оговорку к пункту 11 му договору. Не понял, требует ли моя подпись заверения. Возможно, так много свободного места оставлено просто для случаев, когда авторов двое. Ладно, если им требуется заверка подписи, они сообщат. Пожалуйста, измени договор, отразив там, что цикл должен быть выпущен под общим названием «Книга нового солнца» и никак иначе, а составляющие его тома под названиями «Первый – Тень палача», «Второй – Коготь миротворца», «Третий – Меч ликтора», «Четвертый – Цитадель автарха». Вероятно, здесь следует объяснить, что троеточие означают пропущенные фрагменты писем, касавшиеся сборника «Контака». «Остров доктора смерти» и другие рассказы, и другие рассказы, вошедшего в тот же договор. Еще через 2-3 недели до меня дошли слухи, будто Дэвид Хартвелл увольняется из Паттном Беркли. С другими редакторами я подобное уже проходил. Бывало, слухи впоследствии подтверждались, бывало нет. Однако избавиться от беспокойства оказалось нелегко. Если редактор, купивший книгу, увольняется из издательства, прежде чем книга выйдет в свет, «Книга, с большой вероятностью, станет для всех чем-то вроде нелюбимого пасынка или падчерицы, имуществом без попечителя». И вот 25 октября Вирджиния написала. «Что ж, масло в огне, а кот сбежал из мешка, не говоря уж о том, что над Беркли рухнула наземь небесная твердь. Насколько я понимаю, Дэйв увольняется в конце текущей недели». Виктор Тёмкин, вернувшись с франкфуртской книжной ярмарки, объявил об этом во всеуслышание. Виктор Тёмкин – американский юрист-издатель и президент Berkeley Publishing Corporation в 1977-82 годах. После этого я долго-долго беседовала по телефону с самим Дэвидом, затем имела непродолжительный разговор с Джоном Сильберсеком на тот момент, когда все это писалось помощником Дэвида Хартвелла, Джин Вулф. Джон Сильберсек – американский редактор, литературный агент и издатель, Был агентом Филиппа Киндреда Дика и Урсулы лигуин Затем мне звонил Питер Исраэль, американский редактор-издатель, президент Паттном Паблишинг Групп в 1978-1986 годах. Не знаю даже, с чего начать перечень его заслуг. Он только что вернулся, 12, а то и 16 лет проработав в Париже, чтобы снова возглавить отдел изданий в твердых переплетах. И, наконец, сегодня утром позвонил Виктор тёмкин Джон позаботился сообщить, что научно-фантастическое направление будет продолжено, и заверил, что возглавляя ОНЭ, сделает для моих людей все возможное. Питер Израиль берет в свои руки работу с одним из ключевых его пунктов, романом «Урсулы», и собирается съездить на побережье для личного разговора с ней. «Урсула» — это, конечно же, Урсула Легуин, а роман, о котором здесь идет речь, если не путаю Малафрена, Джин Вулф. «Виктор Тёмкин хотел успокоить меня, если я нуждаюсь в успокоении», и посоветоваться со мной о кандидатуре преемника Дэйва. Я рекомендовала Викторию Шохетт, и, вероятно, трюк сей довольно подл, поскольку Дэйв, как мне известно, хотел бы сманить ее в Покетбукс, к себе в заместителе. Однако он наверняка будет рад видеть Викторию и в собственном редакторском кресле. Да и мои рекомендации вряд ли так уж много весят. Еще я замолвила словечко за Джона, но Темкин дал мне понять, что хочет заменить Дэвида кем-либо со столь же громким именем, а свободных кандидатов такого калибра сейчас, по-моему, просто нет. Виктория Шохетт, американская писательница, издатель и редактор, жена писателя Эрика Ван Ластбадера. Затем мы перешли к обсуждению вопроса действительно деликатного, вопроса об авторах, твердо намеренных, сотрудничать только с Дэвидом, где б не работал он. Очевидно, Дэвид желает выкупить у него договоры с тобой и уже интересовался правовой стороной дела. Тут Темкин вцепился в меня бульдожьей хваткой. Горячо заверил, что не хотел бы тебя потерять. И неважно что ты еще не на гребне успеха. Ты, дескать, автор, с которым хотелось бы сохранить отношения. Тот самый, чья новая книга, может оказаться сенсацией. От объяснений, что в твоем случае его ждет лотерея не из одной, а из пяти книг, я воздержалась, так как решила прежде обсудить все с тобой. Следующее письмо от Вирджинии датировано 3 ноября. Сегодня, перед самым отъездом на заслуженный отдых, мне звонил Дэйв Хартвелл, чтобы сообщить последние новости о себе. К слову, отпуск он собирается провести в Пайн-Маунтин, Джорджия, а там заодно вместе с Патт повидать Майка с Джерри. Его прежнее место заняла Виктория Шахет, а Джон Сильберсек пока остается при ней, возможно, в качестве помощника, а может, наставника и советчика на первых порах. Дэйв приступает к работе в «Покетбукс» со следующего четверга, то есть с 9 ноября, и искренне этому рад. Еще он сообщил о прощальном подарке от «Беркли». Ему сказали, что он может забрать тебя с собой в «Покетбукс» Саймон энд Шустер. Механика такова. «Покетбукс составляет новый договор на ту же сумму, с теми же условиями, а я выкуплю у «Беркли» прежний. Опыт похожих ситуаций взаиморасчетами между издателями у меня есть». Ни одна из сторон ничего не теряет. Лишних налогов, если тебя это беспокоит, тебе платить не придется. Но как? Унялись хоть немного твои волнения? На мой взгляд, все должно пройти достаточно гладко. С нетерпением жду возможности прочесть первый том. Майк и Джерри, упомянутые в начале письма, это мистер и миссис Майкл Бишоп. Майкл Бишоп — американский писатель-фантаст, постмодернист, Многократный лауреат премий «Небьюла», «Локус» и ряда других премий за фантастику и хоррор. А Патт — миссис хартвел А вот слухи о возможном уходе Дэвида Хартвелла из Беркли встревожили бы меня куда меньше, зная заранее, что на смену ему придет Виктория Шахетт. Именно она была редактором, привлекшим к моему роману «Пис» внимание База Уайетта из «Харперт энд Мэрион Баз Уайетт — редактор и издатель. Начал карьеру как продавец в книжном магазине «Пис». Продолжил редактором в «Харпер Коллинз», издал несколько книг, завоевавших Пуллицеровскую премию. «К концу месяца я получил от Джона Сильберсека письмо о расторжении договора с Беркли, посоветовался по телефону с Вирджинией, подписал все, что требовалось и отослал назад». В начале декабря от Вирджинии пришло письмо со словами «Новости хороши, права на переводы Дэйв целиком оставил за мной, хотя за британцев держится крепко» поскольку рассчитывает завести с ними прочные рабочие связи во время грядущей поездки в Британию. На мой взгляд, с этим все окей, тем более, что он предлагает за книгу «Нового солнца» лишнюю тысячу долларов. Условиями я вполне удовлетворена. Еще ему очень хочется, хотя бы приблизительно, определиться со сроками сдачи всей тетралогии, чтобы начать сложный процесс помещения ее в планы и предметно обсудить все с армией торговых представителей. В современном книгоиздании около 50% рынка составляет Северная Америка, то есть США и Канада, но не Мексика. Еще 25% — британское содружество, включая сюда продажи книг на английском, в странах наподобие Индии и Южноафриканского Союза и, разумеется, в Австралии с Новой Зеландией. А оставшиеся 25% — это продажи прав на переводы, Тут главные покупатели – Франция, Германия и Япония. Заветной мечтой всякого книга-издателя является день, когда для американских книг откроется рынок СССР. Если это когда-нибудь произойдет, издатели и даже авторы сделаются богачами, а стоимость акций книжных издательств, пробив потолок, взлетит к небесам. Но, вероятно, мечтам Сим сбыться не суждено никогда. Отвечая Вирджинии, я написал. Согласен. Новости замечательны. Впервые за последние месяцы я спокоен за эту сделку и с нетерпением жду случая взглянуть на новые договоры. Вот только насчет сроков сдачи. Не слишком ли он торопится? Помнится, ты говорила, будто издатели не станут брать больше одной книги из подобного цикла в год. Или под тетралогией имеется в виду первый том? Думаю, я могу подготовить том первый «Тень палача», К отсылке тебе для твоих правок и замечаний примерно к 1 марта. На окончательную шлифовку у нас уйдет еще где-нибудь пара месяцев, так что к отправке Дэйву рукопись будет готова ориентировочно 1 мая. Если же ты действительно имела в виду всю тетралогию, я, пожалуй, смогу завершить остальные три тома с интервалами в полгода. Том второй к началу ноября, том третий к началу мая 1980 и так далее – Но, разумеется, самому мне совершенно не хотелось бы так торопиться, если у них не горит. Договоры прибыли под Рождество, вместе с пояснительным письмом от Вирджинии. К всему с удовольствием прилагаю составленные согласно новой форме договоры с Покетбукс о публикации острова доктора смерти» и первого тома книги «Нового солнца». Прошу, прочти их внимательно, но, Бога ради, не относись к ним с недоверием, Это вовсе не прежние договоры Pocketbooks, так часто возмущавшие ААПФ. Разработку новой формы Дэйв Хартвелл курировал сам и до сих пор работает с отделом договоров над дальнейшим ее улучшением, хотя она, насколько я могу судить, уже сейчас ничем не уступает большинству подобных документов, а некоторые даже превосходят. Возникнут сомнения, перечисли их, только не на самих договорах, и я постараюсь добиться изменений. Если какие-то пункты, по-твоему, настоятельно требуется изменить, разумеется, буду стоять насмерть. Однако, чтоб не затягивать дело, то есть поскорее рассчитаться с Беркли и завершить эту главу, подпиши и пришли документы как можно скорее. Нет, речь шла вот о чем. Поскольку ты был готов или близок к готовности выпустить в свет том первый, я решила, что прочие три тоже осталось только начисто перепечатать и все перепутала. Однако, заметь, Срок завершения первого тома для романа вполне в пределах возможного, а о сроках сдачи следующих томов не сказано ни единого слова. Сроки себе определяешь ты, а не я. Если это осуществимо, Дэйв вполне мог бы выпустить второй том цикла прежде сборника. Если нет, значит нет. Но учти, так для тебя выйдет выгоднее. Выпуск второго тома вполне оправдает издание сборника в твердом переплете, что, сам знаешь, случается крайне редко. В первой части пропущенного текста подробно обсуждаются некоторые тонкости условий договора. Этого тем, кто никогда не имел дела с подобными договорами, попросту не понять. Во второй идет речь о рекламной форме pocketbooks. Заполнение таких форм – одно из самых малоприятных занятий в писательской жизни. Отделу рекламы хочется знать, не числится ли писатель в «Братстве лосей», о чем его книга, не более чем в 100 словах, а лучше еще короче – Свободного места оставлено слов этак на 25. Не состоит ли он в сердечной дружбе с кем-либо из журналистов-обозревателей, публикующихся по всей стране, и так далее, и тому подобное. Порой по 8, а то и 10 страниц формата А4. В ответном письме я высказал ряд замечаний насчет условий, касавшихся сборника. В шаблоне договора говорилось о представлении машинописной рукописи, хотя сборник целиком состоял из ранее изданных произведений — а сдать ее надлежало слишком уж скоро, и предложил вычеркнуть из списка вопросов, отданных на откуп издателю, слово «заглавие». К письму прилагались подписанные мной, не издателем. Издатели неизменно подписывают подобные документы лишь спустя долгое-долгое время, после того, как их подпишет автор, договоры. 29 декабря Вирджиния, среди многого прочего, написала мне. «В изъятии слова «заглавие» из пункта 7b и помещение его в пункт 7a «Не вижу ничего сложного». Таким образом, в договоре будет сказано, издатель не имеет права вносить какие-либо изменения в текст либо заглавие произведения без согласия автора. Кстати, заметить, эти забавные игры с прописными буквами дело рук не Вирджинии, а юристов. Несколько сотен лет тому назад в английском языке с прописной буквы начинались все существительные до единого, а в немецком правописании это, по-моему, сохраняется до сих пор. Мало-помалу, в обычаи вошло выделять прописной буквой только самые важные из существительных, как в приведенном выше фрагменте договора. И, наконец, прописной стали писать только имена собственные, если не брать в расчет немногочисленных многочисленных исключений, наподобие слова «бог». Однако в законоведении до сих пор сохраняется множество старых «традиций», и вовсе не из-за присущей юристам консервативности мышления но в рассуждении, что инновации могут противоречить интересам клиента. 3 января 1979 года я ответил Вирджинии. «Да уж, пожалуйста, будь добра, перенеси заглавие из пункта 7b в пункт 7 а Ты меня знаешь неплохо, а значит прекрасно понимаешь, что я не отвергну с порога разумные предложения насчет изменений в заглавиях, если Дэйв или кто другой захочет обсудить их со мной» и не станет настаивать на каких-нибудь повелителях звезд. Но, по-моему, заглавия для тетралогии у нас уже есть замечательные, прекрасно совпадающие с заглавиями всех четырех томов. А как будет выглядеть ряд наподобие «Книга нового солнца», «Тень палача», «Коготь миротворца», «Сокрушитель планет», «Цитадель автарха». На самом деле, требований насчет изменения в заглавиях от издательства до сих пор постучим по дереву не поступало. Наверное, здесь следует объяснить. Некоторые издатели уверены, будто читатели не способны отличить научной фантастики от прочих книг, если не найдут на обложке слово «звезда» или хотя бы «планета». Один из таких издателей, Энди Портер, дабы увеличить продажи в газетных киосках, изменил название своего суперфензина «Элгол» на Starship. Но вышел ли из этого какой-нибудь толк, мне неизвестно. Эндрю Йен Портер, американский редактор, издатель, организатор и Издавал ряд важных фэнзинов. Элгол, SF Chronicle. Многократный лауреат премии Хьюга. В собственном импринте издавал нон-фикшн, посвященный научной фантастике и фэнтези, включая эссе Урсула Легуин и Альфреда Бестера. По-моему, идеальное название для фэнзина придумали Майк Гликсон с ныне покойной Сьюзен Вуд, а назывался их журнал «Энергомэн». Майк Дэвид Гликсон, канадский математик, фэн и издатель фэнзина «Энергомэн», лауреат премии «Хьюго» в категории «Любительский журнал». После письма, процитированного выше, и до начала февраля мы с Вирджинией вели обширную переписку. Но вся она целиком касалась сборника и публикации отдельных рассказов. Однако 1 февраля я написал ей. Как видишь, это ксерокопия первого тома «Книги нового солнца». Пожалуйста, прочти рукопись и поправь опечатки, оговорки и тому подобное. Лучше всего синим либо красным карандашом, чтобы я сразу заметил правки. Кроме этого, дай мне знать, где сюжет провисает, где язык грязноват и верни копию. Я переработаю оригинал, вложу в папку с нею ксерокопии измененных страниц и отправлю тебе вместе с оригиналом для передачи Дэйву. Или, если захочешь, могу отправить оригинал прямо в Покетбукс. Естественно, я надеюсь, что книга тебе понравится. Но как-то глупо, наверное, просто взять да сказать. Надеюсь, книга тебе понравится. Не забывай, на подходе еще три тома. Коготь ведет северяна из деревушки примерно в дне пути от городских ворот к предгорьям близ Тракса с долгой задержкой в обители Абсолюта. Меч уводит его из Тракса почти в самую гущу сражений на перевалах Северных гор. А цитадель уносит с войны назад в башню моточинов В постскриптуме, завершавшем письмо о других делах, написанное 8 февраля, Вирджиния сообщила «Читаю тень. Сейчас на сотой странице. С радостью просиживала бы над ней до утра, только глаза не выдерживают. 12 февраля я, скрестив пальцы, что было сил, отстучал. Разумеется, я очень рад, что тень тебе нравится. Сейчас ты уже наверняка добралась до конца. Трепещу». Как оказалось, прежде чем я написал это, Вирджиния отправила мне еще письмо. «Жду не дождусь выходных, а пока времени на завершение чтения не хватает катастрофически, так что докладываю. Сейчас я на странице 230 Недовольна только тем, что здесь вынуждена прерваться, не то глаза из глазниц вывалится Пока что тень хороша невероятно. Севериан для меня уже куда реальнее, чем многие люди, знакомые мне воплоти. Ты просто чудо». Одна беда. Похоже, в копии не хватает страницы 215. Я думала, она где-нибудь впереди, не на месте, но вот уже больше десятка страниц позади, а от нее ни следа. С терминологией ты меня здорово перехитрил. Латынь я сейчас за 30-то лет порядком подзабыла, а греческий тем более, и потому, имея на то все основания, вынуждена целиком положиться на твою эрудицию. Кстати, заметить твой способ правки рукописей без необходимости перепечатывать их заново от начала до конца, по-моему, удобнее всех до сих пор существовавших. Если жалобы Вирджинии на усталость глаз кажется вам преувеличениями, имейте в виду, речь не о простом чтении, а о литературном редактировании, проверки правописания и правильности употребления каждого слова, чтобы никаких, например, дуалов вместо дуэлей, Проверки грамматики каждого предложения, и это после целого дня рутинной канцелярской работы. Письмо, она, кстати, заметить, подписала «Госпожа Глаз Алмаз изрядно мутной воды». 13 февраля я ответил, «Словами не выразить, как я рад, что тень тебе нравится. Я ведь старался, что было сил, буквально из кожи вон лез. Ксерокопию страницы 215 прилагаю, прошу прощения». Очевидно, странные, в основном греческие и латинские словеса, действительно требуют или заслуживают кое-каких объяснений. Давным-давно, в 1975 начав работу, я вдруг понял, если действие научно-фантастического романа происходит на Земле, измышлять имена и словечки вроде тар Таркас», дабы придать картине этакий иномирный оттенок, совершенно ни к чему. Вместо этого вполне можно воспользоваться множеством малоизвестных мудреных слов, существующих в той же латыни, да и в других языках. Работая над тетралогией, я обращался с ними весьма аккуратно, почти все проверял минимум по двум источникам. Однако многие книги, которыми мне довелось воспользоваться, очень уж малоизвестны, и всякого, кто отважится повторить мой путь, ждет уйма приключений. Другими словами, на мой взгляд, в этом вопросе тебе придется довериться мне, если, конечно, ты не готова потратить на проверку месяца этак полтора или два». Ну, а мне остается только молиться о том, чтобы вторая половина тени не подкачала. Вирджиния вернула рукопись пятнадцатого курьером из UPS, а в письме, отправленном обычной почтой, написала «Естественно, я тоже надеялась, что книга мне понравится, и тоже думаю, что просто сказать «теперь, по-моему, здорово» выйдет не менее глупо. Однако сейчас я просто не в силах описать полученное удовольствие и потому просто пробормочу». «По-моему, здорово!» В надежде, что эти незатейливые слова каким-то чудом сполна вознаградят тебя за годы отданные работе. Наверное, когда в ушах твоих загремят тысячи тысяч подобных «здорово!», совокупный эффект мало-помалу сравнится с ее итоговым результатом. Вот только кто слышит эти возгласы тысячами, кроме артистов, выступающих на сцене? Уж точно не писатели, творящие в тиши кабинета. В апреле 1980 более чем через год после того, как было написано это письмо, я получил по почте экземпляр «Тени Палача», первый из тех, какие мне довелось видеть, в твердом переплете с превосходной суперобложкой, выполненной Доном Мэйтсом. Дон Мэйтс — американский художник и дизайнер, лауреат премии «Хьюго», всемирной премии «Фэнтези» и «Чесли», оформлял книги Азимова, Брэдбери, Вулфа, Муркока, Кинга. Последнюю страницу суперобложки украшали цитаты из отзывов Урсулы Легуин, Томаса Диша, Роджера Желязны, Иена отсона и Майкла Бишопа. Томас Диш – американский писатель-фантаст, поэт и литературовед, представитель «Новой волны», лауреат премии Хьюга и премии Филиппа Дика. Иен отсон английский филолог и писатель-фантаст, лауреат ряда престижных литературных наград. Не стану повторять их здесь. Если «Тень палача» для вас вправду часть «Золотой книги», вы их уже прочли. Однако хотел бы еще раз поблагодарить и этих писателей, и вообще всех, взявших на себя труд прочесть мою книгу в рукописи либо в гранках. По-моему, некоторые из читателей относятся к подобным хвалам скептичнее, чем следовало бы. Судя по моему опыту, их вовсе не расточают походя или исключительно из дружеских симпатий. Если я похвалю книгу, а вам она не понравится, надеюсь, вы сочтете, что я попросту не столь взыскателен, либо отнесете все это насчет разницы во вкусах. Один из моих любимых писателей, Гилберт Кейт Честертон, всю жизнь превозносил до небес Уолта Уитмена, а я Уитмена в лучшем случае едва выношу. К вашему сведению, Урсулу Легуин, Томаса Диша и Майкла Бишопа я считаю друзьями, И, хорошо зная всех троих, уверен, никто из них даже не подумал бы одобрить книгу, пришедшуюся им не по сердцу. С Роджером Желязной я встречался всего лишь раз мимоходом больше десяти лет назад, полагаю, он об этой встрече давно забыл, а с Йеном Отсоном не встречался вовсе. Первый отзыв, попавшийся мне на глаза, был написан орсоном Скоттом Кардом для «Дестинис». орсон Скотт Кард — американский сценарист и писатель-фантаст. Лауреат Хьюга, Небьюла и Локус. Мы с Розмари устраивали в честь выхода книги «Пикник под крышей». То же самое, что и «Пикник на природе» либо в саду, когда за порогом ливень. И Пол марксен чьи полотна украшают стены обоих моих кабинетов, служебного и домашнего, принес номер «Дестинни» с собой. Пол марксен американский художник-примитивист, чье творчество показывает интерес к астрономии, библейской истории и научной фантастике Кроме прочего, в отзыве Карда говорилось. Он прибивается к трупе бродячих актеров, дерется на дуэли, сам не поняв, каким образом сумел остаться в живых, вершит первую в жизни казнь, предав смерти человека, пытавшегося обманом убить его, и, наконец, случайно становится обладателем самоцвета, оставленного людям богоподобным созданием, жившим за тысячи лет до него. Казалось бы, перед нами отменная, залихватская круговерть мечей и магии, И эту книгу вполне можно с удовольствием читать на данном уровне. Однако «Тень палача» вовсе не мечи и магия. Это научная фантастика потрясающей глубины. Немногие из писателей способны сравниться с ее автором в изобретательности. Отзыв Полт зачитал собравшимся в нашей гостиной вслух целиком. Где-то на середине филис Эйзенштейн, американская писательница-фантаст, Номинант на премии «Локус Хьюга и Небьюла» прошептала но ну и занудство». Однако я ответил, что «Мне лично нравится». «Да, этот отзыв нравится мне до сих пор. По-моему, как бы долго ты не писал, сколько бы ни публиковался, первый печатный отзыв, первые впечатления о новой книге – великое дело. Если отзыв действительно лестен, как отзыв Карда, ты готов ко всему, что не последует дальше». Какими бы скверными ни оказались некоторые из других отзывов, всегда можно с чистой совестью сказать, что впечатление книга произвела смешанное, неоднозначное, а благоприятные отзывы издатель может цитировать в рекламе. «С Кардом я никогда не встречался и даже не переписывался, однако чувствую себя перед ним в немалом долгу, и Полус Фирис кое-чем обязан тоже». За первым отзывом последовали другие – и я не могу одолеть соблазна процитировать некоторые из них. Вторым мне на глаза попался обзор Альгиса Будриса, напечатанный в Чикагской SunTimes. Уже сам замысел, идея сделать положительным, внушающим симпатию героям ученика-палачей, живущего, идущего к зрелости в обществе, развившемся столь затеяливо, что всем давным-давно безразлично, для чего некогда строились звездолеты, Подобное могло прийти в голову лишь прирожденному творцу. Мало этого, историю о Севериане Вулф излагает в стиле, сочетающем всю красочность плутовских авантюр Джеймса Брэнча Кейбела со всей серьезностью мрачностью ужасов Гая Эндера, что также является собою свершение, гарантирующее не более не менее полный безоговорочный успех упоминаемый Джеймс Брэнч Кейбл, американский писатель, основатель иронического фэнтези, и Гай Эндер, американский писатель, сценарист и автор культового хоррора «The Werewolf in Paris». Вижу Timescape Books, этот обзор пришелся по вкусу. Уж очень часто они им пользуются. Дальнейшее, строго говоря, не обзор и не критика, однако прочтите, что написал мне Джон Крамер, старейший из моих друзей. Познакомились мы когда ему было лет пять или шесть, а мне лет восемь-девять. По его словам, именно я годами двумя позже пробудил в нем интерес к науке, подарив ему коробку, битком набитую старыми номерами «Эстандинг». Сейчас он физик-ядерщик, преподаватель Вашингтонского университета. В письме, датированном 27 мая 1980 года, Джон написал «Общее впечатление» Такое чувство, будто мне подарили большущую коробку в цветастой рождественской обертке. И внутри обнаружился прекрасный, затейливо вышитый гобелен, однако не целиком, а только угол, правая верхняя четверть. А по краям из нее бахромой торчит великое множество разноцветных шелковых и металлических нитей, так много, что их, пожалуй, не соединить вместе, даже располагая всеми четырьмя фрагментами вышивки. Однако я твердо уверен, что ты сумеешь и непременно свяжешь их все воедино. Если вам кажется, что слог Джона чересчур хорош для физика-ядерщика, я с вами охотно соглашусь. К счастью для нас, остальных, он порой пишет статьи венелок. Так теперь называется «Эстондинг». А Джефф Фрейн, американский писатель и фэн-критик, издатель фэнзина «Хеджхог», в статье для «Локус» журнала о новостях научной фантастики и фэнтези, написал вот что оригинальное фэнтези. В этом чудесном романе о далеком-далеком будущем Вулф превзошел самого себя. Написанное как воспоминание человека, начавшего жизнь в ученичестве у палачей, его книга ведет читателей через общество, поражающее разнообразием красок и откровенно нам чужое. Язык просто волшебен. Полагаю, ничего лучшего мне в этом году уже не прочесть. Недостатки? Это лишь первый том «Тетралогии», Прочие книги будут опубликованы в течение нескольких следующих лет, однако прочесть его стоит уже сейчас. Всячески рекомендую. В сравнении с SunTimes тираж «Локус» ничтожен, однако его читатели поголовно книголюбы, а значит активные покупатели книг, так что реклама, обзоры и отзывы в «Локус» значительно влияют на оборот магазинов вроде «Change of Hobbit», торгующих научной фантастикой. Из «Фьючер Лайф» за сентябрь 1980 года, еще одного журнала, весьма популярного среди любителей научной фантастики. Отзыв Боба Микоя, американского критика и литературного агента. Под конец автор оставляет Севериана в компании бродячих актеров, возглавляемой плутоватым доктором Талосом и загадочной Дорко с прекрасной девушкой, появившейся неизвестно откуда на берегу озера мертвых, и вручает Севериану чудесный коготь миротворца, самоцвет, сулящий возвести героя на трон Афтарха. Каково? А ведь я еще ни словом не упомянул ни о поединке на ядовитых цветах, ни о бешеной скачке по городским улицам к пристани ботанических садов, ни о мече под названием терминус эст, то есть черта разделяющая, ни о небольших одолжениях, оказываемых казнедеем Северианом казнимым. Перед нами начало цикла, обещающего стать одним из лучших эпосов за всю историю жанра. Дорогие Саймон энд Шустер, вам вправду никак не выпустить вторые книги раньше будущего года? Продолжая разговор о прессе и новостях научной фантастики, следует упомянуть, что «Локус» ежемесячно составляет список бестселлеров жанра. То есть даже не один список, а три. Карманный формат, издание в твердом переплете, издание стандартного формата в мягком переплете. «Тень палача» впервые появилась в списке твердых в июле на девятой позиции, а в августе поднялась до пятой, но к сентябрю опять скатилась вниз до восьмой. Айзек Азимовс Science Fiction Magazine напечатал в октябрьском номере за 1980 год обзор Берда Сирлза, американского писателя-фантаста и критика, продюсера. Писал обзоры на фантастические книги как в ведущих литературных журналах, так и в жанровых сделал ряд драматических постановок по произведениям пика «Желязный» «Стар Джона Дилейни» на радио. Однако в прошедшем году на полках книготорговцев появились сразу несколько масштабных работ, характеризующихся едва ли не избыточностью фантазий и образов, разнообразием и красочностью языка, персонажей и событий, в отличие от сюжетов, порой примитивных до полного их отсутствия, а также пышным, как правило, откровенно декадентским антуражем. Что самое любопытное, все эти новинки, с одним разве что исключением, представляют собой вовсе не фэнтези, а научно-фантастические произведения с действием, разворачивающимся на параллельной земле, либо на земле неизмеримо далекого будущего. Разумеется, здесь я имею в виду Глориану Муркока, Сом Саммер Лэнс, кульминацию The Elton Saga, Гаскелл, британской писательницы-фантаста и журналиста, «Замок лорда Валентина» Силверберга, «Снежную королеву Винч» и «Сангмастер Карда». Последняя же и, может быть, лучшая из подобных книг – это «Тень палача» Джина Вулфа. Здесь необходимо отметить следующее. Львиная доля общности перечисленных книг заключается в их необычности. Схожи они только сумбурной пиротехнической фантасмогоричностью, а еще тем, что каждая из них – Просто великолепно. И еще, если вдуматься, сущий ад для обозревателя. Здесь ведь почти все упирается в стиль, а описывать авторский стиль своими словами все равно, что описывать волшебство фантазии тому, кто от рождения слеп. Простая же капсулизация сюжета «Тени палача» наперед вам скажу, окажется пустой тратой времени. The Daily Ion за 15 октября напечатала обзор моей подруги Джоан Гордон, американского редактора, профессора литературы, автора исследований творчества Джо Холдемана, Джена Вулфа и ряда литературоведческих антологий. Персонажи и главные, и проходные просто изумительны. Клиентка Севериана Текла, воспринимающая заточение с необычайным здравомыслием и в то же время то и дело поддающееся тривиальному самообману, старик, ищущий в темных бескрайних водах Торфяного озера тело покойной жены, Великан Бальдендерс, прекрасно понимающий, как одинок, но отстранившийся от повседневной жизни настолько, что его практически невозможно расшевелить. И, наконец, сам Севериан. Человек по натуре добрый, чинящий насилие без злости. Невинный юноша, но в то же время искусный палач, обладатель безупречной памяти, постоянно просеивающий прошлое в поисках подсказок о будущем. Мир романа... Тоже восхищает и завораживает. Прямо Вулф о нем не рассказывает. Картина мира складывается постепенно, из тысячи обыденных мелочей. Мир этот называется Урт. Солнце его угасает, небеса темно-сини, звезды видны даже днем. Гильдия Северяна нашла приют в древней ракете. Да, здесь вправду летают к звездам. Недавно джан написала книгу о Джо Холдемане. «Купите, прочтите, не пожалеете». Ну, а Волгалла обзоров научной фантастики — это, конечно же, справочно-библиографический раздел журнала «Энелок». Многие годы его блистательно вел ныне покойный Скай Миллер. Продолжая его дело, Том Истон, преподаватель литературы и автор, критик научной фантастики, написал «С Вулфом я познакомился на конференции писателей-фантастов города Ветров, то есть в Чикаго и его окрестностях, где также свел знакомство с Джорджем Мартином, Эйзенштейнами, Альгисон Будрисом и многими другими. Порой Вулф приносил всем нам главы из незавершенного романа, однако главы эти показывал не по порядку. Пропуская огромные куски, он знакомил нас только с тем, насчет чего хотел знать наше мнение, и мы единодушно злились на это так, что словами не передашь. Книга выходила замечательной, чертовски замечательной, и каждому хотелось прочесть ее целиком. И вот, наконец, она в наших руках, разве что слегка отличается от первой редакции. Вскоре после того, как я прочел этот, откровенно признаться воодушевляющий отзыв, подоспел и октябрьский локус. Тень вновь чуточку съехала вниз, вернувшись на девятое место, с которого и начала. Очевидно, в ноябре ей предстояло исчезнуть из списков вообще. Однако я не испытывал ни малейшего недовольства. Прежде у меня книг в списках научно-фантастических бестселлеров не бывало вообще, а «Тень» продержалась в списке четыре месяца к ряду, причем однажды поднялась аж на пятое место. Подобное достижение казалось, да и сейчас кажется, нисколько не постыдным. Однако прежде чем мне на глаза попался следующий номер «Локус», Марджик Лизе, подруга детства моей жены, Вдова Тома Клизе, американского писателя, автора единственного романа «The Last Western», прислала нам вырезку из Сан-Франциско-экзэминер. Там в интервью с Урсулой и Легуин, среди прочего, говорилось. По словам лигуин писатель-фантаст вполне может застрять в границах научной фантастики навсегда, и, следовательно, его талант останется незамеченным широким кругом читателей. Одной из жертв подобной несправедливости она называет Филиппа Киндреда Дика, писатели высшего класса, одного из лучших романистов Америки. О другом фантасте Джинни Вулфе, авторе цикла из четырех романов под общим названием «Книга нового солнца», она говорит, надеюсь, его, так сказать, в стенах гетто научной фантастики не оставит. Его книги понравятся всем, кому по душе Борхес и Гарсия Маркес. Воспроизвожу здесь этот отрывок вовсе не для того, чтобы показать Урсуле, что прочел и оценил ее слова, и даже не с тем, чтобы поддержать Дика. Цитирую я его исключительно из «Бесстыдного тщеславия». Затем прибыл ноябрьский локус. Под обложкой Коева в силу каких-то идиотских накладок оказалось два списка бестселлеров вместо одного. За октябрь, но не такой, как в октябрьском номере, и за ноябрь. В новом октябрьском списке «Тень» числилась на одиннадцатом месте, а в ноябрьском занимала девятое. Но, несмотря на сей, очевидно от начала до конца иллюзорный скачок, в декабрьском списке бестселлеров «Тени палача» не оказалось. 30 января 1981 года паблишер Свикли напечатала в обзоре «Когти миротворца». Подобно миниатюрам из средневековых манускриптов, изящная проза Вулфа озаряет каждую его страницу. Многотомные циклы в жанре фэнтези читателям уже изрядно поднадоели. Однако, подняв планку в первых двух томах на небывалую высоту, Вулф заставляет невольно порадоваться тому, что история Севериана продолжится еще в двух томах. С моей точки зрения, Новый год начинался неплохо. Затем издательство Timescape переслало мне ряд писем, и я их процитирую тоже. Джин Вулф продолжает масштабный труд над книгой Нового солнца, вкладывая в него все свое литературное мастерство. Второй ее том — трогательное, тонкое, захватывающее произведение, вершина жанра научной фантастики, рассказчик и мастер слова «Вулф» поистине непревзойденный. Написано это Грегори Бенфордом, видным американским астрофизиком и писателем-фантастом. Стоит ли напоминать, что «Таймскейп books названа в честь романа Грега, удостоенного Небьюлы? Словами не выразить как я благодарна вам за сигнальный экземпляр «Когти миротворца». И, разумеется, кое-какие комментарии для рекламы напишу. Вот только проблема тут обратно обычный. Джин так прекрасен, что я лишена дара речи». Воспользовавшись всеми находками, всеми новыми приемами, появившимися в художественной литературе за последние два десятка лет, он создает нечто совершенно новое. Сейчас обложка любой, выходящей в свет книги, пестрит хвалами в ее адрес – Что же такого сказать, дабы люди поняли? Перед ними, наконец-то, действительная вещь. А это слова Урсулы Легуин. Купите эту книгу обязательно. У вас в руках ровно четверть книги «Нового солнца», обреченной стать одним из величайших произведений 1980-х. Феноменального романа, написанного великим талантом. Кроме того, ступайте, отыщите в продаже «Тень палача» и приобретите ее тоже. А после, с предвкушением, ждите выпуска оставшихся двух томов. Джин Вулф уже доказал, что художественная литература жива, здорова и не сдаёт позиций. Возрадуйтесь. Это написано Джанет борис Февральский локус известил нас, что «Тень палача» заняла десятое место в списке бестселлеров в твёрдых переплётах. Чарли Браун прокомментировал это так. А ведь роман Джина Вулфа на месяц исчезал из списков нечасто случается, чтоб книга, покинувшая их, воротилась назад. 22 марта в Чикагской Сан-Таймс появился обзор, написанный Альгисом Будрисом. Коготь продолжает историю взросления Севериана, способного смышленого юноши, живущего в будущем, отстоящим от нашего времени этак на миллион лет, и ведущего жизнь бродячего члена гильдии палачей. Правда, если вы рассчитываете с его помощью расширить былое знакомство с писаниями Де Сада, большую часть сих трудов вам придется взять на себя. Но если вам хочется прочесть нечто инновационное и в то же время предельно ясное, убедиться, что изображаемый писателем мир и его общественные устройства вполне могут быть вымышленными, однако весьма убедительными, ручаюсь, это вам Вулф обеспечит. Ну а в «Мартовском локус» напечатали обзор Джеффа Фрейна. Когтем миротворца Вулф продолжает жизнеописание палача Севериана, открывающего для себя причудливый, фантастический мир Урт. Считать его отдельным произведением, на мой взгляд, не стоит, хотя роман не на шутку сбивает с толку и сам по себе. Суть его постоянно маячит где-то впереди. Да, здесь Вулф отвечает на вопросы, поднятые в первой книге, Образы персонажей раскрываются далее, действие разворачивается, а урт становится еще чуть отчетливее с каждой страницей. Однако любая развязка порождает новую дилемму, и порой я просто послушно следую заблуждающим огоньком Вулфа, не сомневаясь, что со временем он выведет меня из болота на сушу. Тень занимала одиннадцатое последнее место среди бестселлеров в твердых обложках. 22 марта The Washington Post появилась статья Томаса Диша. «Коготь миротворца» — второй том пока что незавершенной тетралогии «Книги нового солнца», похоже, уже утвердившийся в положении классики по джанру сайенс-фэнтези. Но это не значит, что сотканная автором паутина так уж безукоризненно. По-моему, история литературы еще не знает тетралогий, где второй том не оказался бы на втором месте, уступив первое первому. Некоторые главы когти миротворца, угрожающие близки к сумбуру, свойственному стрепне из бульварных журнальчиков. Здесь у меня возникает долгожданная возможность поблагодарить Патло Брутто, моего редактора из Даблдей, переславшую мне отзыв Тома. Первый из когда-либо прочитанных мною и изрядно меня зацепивший научно-фантастический рассказ принадлежал Перу Теодора Старджона. Теодор Старджон — Американский писатель-критик, классик научной фантастики оказал влияние на Брэдбери и Вонегута. В его честь названа ежегодная премия, вручаемая за произведение короткой формы. Представляете, с какими чувствами читал я обзор Стар Джона, опубликованный в майском номере twilight Зон». Выдающийся мастер художественного слова Джин Вулф вполне заслуживает уважения растущего день ото дня. Его блестящие образы, оттенки и ноты повествования, тонкость интонаций, нежная, чувственная осязаемость слов — во всем этом он практически не имеет себе равных. «Коготь миротворца» Саймон энд Шустер, 12 долларов 95 центов в рознице, второй том цикла, названного им «Книгой нового солнца». И должен признаться, я читал его от первых до последних строк, точно завороженный. 8 июня. Айзек Айзимов с Science Fiction Magazine, Берт Сирлс. Я, как не раз уже отмечал, о продолжениях либо ответвлениях обычно говорить избегаю. И, полагая Максиму, правила пишутся для того, чтобы нарушать их, одно из самых губительных в истории человечества Максим, воспользуюсь ею здесь, оправдав себя тем, что сейчас на наших глазах вполне возможно рождается классик. Однако самым крупным сюрпризом для меня стал апрельский номер «Локус». Тень вновь поднялась до пятой позиции среди бестселлеров в твердых обложках. А в колонке новостей от писателей и издателей сообщалось. Джин Вулф завершил третий роман из цикла «Книга нового солнца». Сейчас роман под названием «Меч Ликтера» готовится к выпуску в издательстве Саймона Тшустер. А автор работает над четвертым, называющимся «Замком выдры». Ошибка, конечно, грубейшая, но каково название? Замок Выдры – The Castle of the Other. Запланированная же автором книга называлась Цитадель Автарха – The Citadel of the Other. Выдра и Автарх – в английском языке слова-амофоны. Затем Мелисса Мия писательница-обозревательница-великолепная журналистка, переслала мне страницу из Fort Worth Star-Telegram за 26 апреля С отзывом Эдны Штумф. И тем не менее, работа Вулфа – это нескончаемый праздничный фейерверк фантазии. Нагромождение образов, идей, экзотических имен и названий на грани нахальства. Тут и клокастые чудища, именуемые с мелодонами, и великаны, выросшие настолько, что вынуждены уходить с суши в глубины моря, и апофеоз всех на свете волшебных дворцов, плюс замок Кавки, под названием «Обитель Абсолюта», и одеяние цвета сажи, того, что чернее черного, и атмосфера гильдии палачей, и повелитель изгоев Водал, и погибшая благородная дама Текла, чья память переходит по наследству к возлюбленному, отведавшему ее плоти вместе с отвратительно горьким снадобьем. А вот выдержка из еще одного обзора Альгиса Будриса, написанного для июньского номера Fantasy and Science Fiction. «Обладая хоть унцией порядочности, я опустил бы ее», Однако, на ваше счастье, порядочности я лишён напрочь. В когте продолжаются приключения Севериана, бродячего мастера палаческого ремесла, представшего перед нами на страницах тени плача, мальчишкой-учеником, в мире столь далеко ушедшем от нашего времени, что все вокруг выглядит затеяливее иллюстраций Обри Берцлея. Больше я не скажу почти ничего. Но знайте, отказав себе в удовольствии прочесть эту книгу и ее предшественницу, Вы пропустите одно из крупнейших, не побоюсь этого слова, судьбоносных событий в эволюции научной фантастики, а отдав им обеим должное наедине с собственными мыслями, нисколько не погрешите противу общества». И, наконец, я вынул из почтового ящика «Локус» за май 1981. Исправляя ошибку предыдущего месяца, редакция сообщила, что замок Выдры следует понимать как замок Автарха, Снова неточность, однако уже значительно ближе к истине. Одиннадцатое место среди бестселлеров в твердых переплетах занимал мой сборник Джин Вулфс Book of Days, выпущенный в Даблдей. На третьем красовалась Тень Палача, а первая досталась когти миротворца. Чарли Браун прокомментировал все это так. Джин Вулф побил новый рекорд. Три книги в списке бестселлеров одновременно. Тень Палача опровергает все мыслимые сценарии продаж. Раскачивалась она неторопливо, на время исчезла из списков вовсе, затем вернулась назад, а первое место занимает второй том цикла, продающийся еще лучше. Лично мне это кажется столь прекрасной концовкой эссе, что на я его и закончу.